Глава 4. Вежливая беседа. Несмотря на слепящий глаза яростный ветер и летящий в лицо песок, нам не пришлось долго искать правоверных беробесков. Каким-то чудом мы даже сумели заметить их раньше, чем они нас. Теперь нужно было просто вести себя тихо, пока не придумаем, как вызвать мага. Отличная погодка, весело сказал Афериус, тем самым начисто лишив нас преимущества. «Самое то, что нужно для пикника и приятной беседы». У Фериос Перфикс множество дурных привычек. Я так до сих пор и не смог понять, являются ли они неотъемлемой частью пути Аргоси, или же Фериос просто обладает очень своеобразным чувством юмора. Но так или иначе, объявлять четверым Берабескам о нашем присутствии, чтобы предложить им приятную беседу, было кошмарной идеей». А я знал, что так будет, проворчал Рейчес. Обменявшись парой коротких реплик, беробески единогласно решили отказаться от нашего приглашения на чай и беседу. А ещё они быстро сориентировались в ситуации. Двое поволокли неподвижного мага в глубь бури, а ещё двое направились к нам. Фериус вздохнула. Никто в наше время не готов просто поговорить и спокойно обсудить ситуацию. Спасибо за это всем богам, буркнул Рейчес, отряхиваясь. Его шерсть снова приобрела коричневый отлив. Очень удобно. Среди бури белка-кота почти не было видно. Однако маленький брюзга имел самомнение размером с полконтинента и потому сделал свои полосы тёмно-красными, дабы показать, что он тоже не лыком шит. Ну, идите сюда, голокоже. Двое охотников не заставили долго себя упрашивать. Широкоплечая женщина, приближаясь, вынула из ножен меч. На конце изогнутого трёхфутового лезвия поблёскивал острый крюк. "Это касхан", сказала Фериус. "Постарайся не порезаться. А? Он очень острый. Спасибо, чрезвычайно полезная информация. И ещё", продолжала Фериус. В Беробинске часто заливают внутренности яд местных змей. Если попадёт на кожу, будет очень больно. Ладно, я и не собирался допускать, чтобы этот меч коснулся меня. Мужчина был стройнее своей спутницы и более смуглым. На первый взгляд, он вовсе не имел оружия. Так казалось, пока он не остановился в футах в 20 от нас. Лишь тогда я увидел блеск металлических накладок на его пальцах. Накладки заканчивались сверкающими остриями. "Тьясханы, сказал Афериус, к ним тоже нежелательно прикасаться. Дай-ка угадаю, они отравленные? Как ни странно, нет, по крайней мере, не в том смысле, к которому мы привыкли. Тогда что? Наш бог милосерден даже к неверным", проговорил мужчина. И потому я должен предложить вам шанс выжить. Он говорил на дароменском наречии, но с сильным акцентом. Мы с Фериус были одеты как жители приграничья и более всего походили на дароменских пастухов. Пусть он дарует вам покой и любовь, пребывайте в мире, ответила Фериус с необычным официозом в голосе. Она так делает порой. По большей части Фериус изясняется как пьяная картоньница, но иногда и её красноречию и витиеватым фразам может позавидовать и придворный дипломат. И вам, мир ответил мужчине с ноткой удивления в голосе. В самом деле, мир может высоко цениться, он указал на землю. Вы должны опуститься на колени и склонить головы, дабы бог узрел, что вы почитаете его, и пришли не за тем, чтобы вмешаться в его промысел. Фэриус пожала плечами, словно бы извиняясь. Прости, глубокоуважаемый, но когда я склоняю голову, мои глаза не видят путь впереди, а если я стою на коленях, то не могу идти туда, куда указывает сердце. Эти слова, казалось, изумили двух берабесков, но лишь на миг. "Аргосия", сказала женщина, скорее выплюнула это слово. Фэриус ухмыльнулась. Самая обычная и ожидаемая реакция, правоверная. Мужчина начал проявлять признаки нетерпения. «Задавай свой вопрос, странница, мы не ищем ссор с Аргоси». Фериус сделала шаг вперед и демонстративно огляделась по сторонам. «Вы далеко ушли от своих храмов, глубоко уважаемые, ближе к границе Гетабрии, чем к святым местам. Какое преступление совершил этот маг, что вам пришлось...» «Устроить столь долгую охоту?» «Ересь!» — ответили в унисон двое правоверных. «Для этих ребят все, ересь!» — прошептала мне Фериус. Потом она снова обратила взгляд на Берабесков. «На свете есть семьсот и семьдесят семь ересей глубоко уважаемые. Не могли бы вы сказать поточнее?» Это, как казалось, впечатлило мужчину. «Ты сведущий в нашей жизни, поэтому я отвечу тебе. Он обвиняется в колдовстве». Прежде чем Фериус успел ответить, он поднял руку. Металлические наконечники накладок на пальцах тускло поблёскивали в свете неяркого дня, затенённого бурей. И прежде чем ты спросишь, из 18 форм бесовства он совершил наихудшее это Калдун изгой. "Проклятие", прошептал Фериус сквозь зубы. "Так плохо", спросил я. то есть хуже, чем остальные семьсот семьдесят шесть ересей. Биробески ненавидят магов, но чаще всего не рискуют спровоцировать войну просто ради удовольствия укокошить одного из них. Однако мага-изгоя можно казнить безбоязненно, не опасаясь карательных мер. — Ну тогда ясно, почему никто не рвется спасать этого парня, — раздраженно сказал Рейчес. — Это ж каким надо быть мерзавцем, чтобы от тебя отрекся собственный народ? и чтобы они натравили на тебя своих врагов. Он глянул на меня со странным выражением на морде. Я расценил его как легкое смущение. «Ну, твой случай, конечно, особый», — прибавил Белкокот. Фериус встретилась взглядом с правоверным. «Вы идете темной тропой, глубоко уважаемые, проводя ритуал обречения без суда. Какие у вас есть доказательства, что этот маг...» Женщина начала было возражать, но её спутник снова поднял руку. Успокой свою совесть, эргоси. Этот еретик был глуп. В городе в 3 днях езды отсюда он называл своё имя каждому, кто желал слушать. Он бесстрастно кивнул себе за спину, туда, куда его товарищи утащили мага. Человек, которого мы казним сегодня, никто иной, как печально известный изгнанник Джентеп. खलनि इस दो मख